Теперь, когда она была так одинока, Скарлет охотно провела бы время в компании с Мейбл или Фанни, или миссис Элсик, или миссис Уайтинг, или с миссис Бонал, или даже с грозной старой воительницей миссис Мэриозер, или да с кем угодно из старых друзей и соседей, ведь они то знали они пережили войну и ужасы и пожары они видели безвременную смерть близких родных они голодали и ходили в обносках они знали нужду стоящую у порога они поднялись из руин и воссоздали свое богатство каким это было бы облегчением посидеть рядом с Мейбл, зная, что она схоронила ребенка, погибшего во время панического бегства от наступающей армии Шермана. Она могла бы черпать утешение в обществе Фанни. Ведь Фанни, как и она, потеряла мужа в те черные дни, когда в городе было введено военное положение. Она... Могла бы грустно посмеяться с миссис Элсинг, вспоминая, какое было лицо у старой дамы, когда она, нахлестовая лошадь, мчалась мимо пяти углов в день падения Атланты. А добытые ею на военном складе припасы подпрыгивали и высыпались из коляски. Как было бы приятно поделиться воспоминаниями с миссис Мэрилзер, которая теперь процветала благодаря доходам от своей пекарни. Сказать ей, а помните, как тяжело нам пришлось после поражения, помните, как мы даже не знали, где взять новую пару обуви? и посмотрите на нас теперь. Да, все это было бы очень приятно. Только теперь Скарлетт поняла, почему два бывших конфедерата при встрече с таким наслаждением, с гордостью и сладкой тоской ударяются воспоминания о войне. То было время тяжких испытаний, но они прошли через все. Теперь они стали закаленными ветеранами. И она тоже ветеран, только у нее нет друзей, с которыми она могла бы вспомнить старые битвы. О, как было бы чудесно оказаться рядом с близкими людьми, с теми, кто прошел тот же путь и знает, как он был тяжел. И все же стал частью их жизни. Но каким-то непостижимым образом. Эти люди отдалились от нее. Теперь Скарлетт понимала, что винить за это ей следует только себя. До сих пор ей было все равно. А теперь, после гибели Бонни, она осталась совсем одна. Ей страшно было сидеть за сверкающим обеденным столом, глядя на сидящего напротив угрюмого, спившегося чужака – потерявшего человеческий облик прямо у нее на глазах. Глава 61. Срочная телеграмма Ретта застала Скарлетт в марете. Через десять минут отходил поезд в Атланту, и Скарлетт успела на него, прихватив с собой лишь редикюль, Уэйт и Элла остались присе в гостинице. «Атланта» находилась всего в 20 милях, но поезд тащился бесконечно долго сквозь сырой осенний день, останавливаясь у каждого плустанка, чтобы подобрать новых пассажиров. Да, смерть перепуганная телеграммы Ретта, Скарлет проклинала еле ползущий поезд и готова была завизжать на каждой остановке, а поезд, неспешно постукивая колесами, шел через покрытые осенние позолотые леса, мимо красных холмов, все еще изрезанных серпантином окопов, мимо бывших Огненных позиций, артиллерийских батарей и заросших травой воронок. По той самой дороге, по которой с ожесточенными боями отступали пять за пятью солдаты генерала Джонсона. Каждая станция, каждый переезд, объявляемые кондуктором, носили имена битвы или место хотя бы небольшого столкновения. Раньше они вызывали бы в памяти Скарлетт ужасы войны, но сейчас ей было не до них. Телеграмма Ретта гласила, «Миссис Уилкс, больна, возвращайся немедленно!» Когда поезд прибыл в Атланту, уже сгущались сумерки, весь город был затянут пеленой мелкого моросящего дождя. Тускло светили газовые фонари. Желтые кляксы среди тумана. Ред ждал Скарлетт в карете на вокзальной площади. Его лицо напугало ее еще больше, чем телеграмма. Никогда прежде оно не было таким бесстрастным. — Она не! — скрикнула Скарлетт. — Нет, она еще жива. Рэд подсадил ее в карету. — К дому миссис Уилкс! «Гони во весь дух!» — приказал он кучеру. «Что с ней? Я и не думала, что она больна. На прошлой неделе она выглядела вполне здоровой. Какой-нибудь несчастный случай? О, Ред, неужели все так серьезно, как ты?» «Она умирает», — сказал Ред. И в его голосе было не больше жизни, чем в лице. «Она хочет видеть тебя». «Только не Мэлли! Нет, только не Мэлли! Что случилось?» У нее был выкидыш. «Вы? Вы? Но Рэд, она!» — осеклась Скарлетт. У нее дух перехватил от этих слов после пережитого ужаса. «Ты не знала, что она ждет ребенка?» Скарлетт была не в силах даже покачать головой. «Ну что ж, полагаю, что нет. Думаю, она никому не сказала. Хотела устроить сюрприз. Только я знал». «Ты знал? Но она не могла тебе сказать!» А ей не надо было ничего говорить. Я сам догадался, она была такая счастливая последние два месяца. «Это могло означать только одно». Но, Ред, доктор говорил, что еще один ребенок убьет ее. Вот ты убил, сказал Ред. Он повернулся к учеру. Ради всего святого нельзя ли побыстрее? Но, Ред, она, она не может умереть. Ведь я же... я же не... хотя... Она не такая крепкая, как ты. У нее никогда не было крепкого здоровья. У нее ничего не было, кроме сердца. Карета покачнулась и остановилась перед приземистым домиком. Рэд помог Скарлет спуститься. Дрожащая, испуганная, неожиданно одинокая, она ухватилась за его руку. Рэд. разве ты не пойдешь со мной? Нет, ответил он, снова сел в карету. Скарлет взлетела на крыльцо, пробежала через веранду и распахнула дверь. В желтом свете лампы сидели Эшли, тетя Пити и Индия. А что Индия здесь делает? удивилась Скарлет, ведь Мелани сказала, чтобы ноги ее больше не было в этом доме. Завидев ее, все трое встали. Тетя Питти прикусила дрожащие губы, убитая горем Индия, смотрела на нее без всякой ненависти. Эшли походил на Самнамбулу. Он взял Скарлет за руку и заговорил, словно во сне. — Она звала вас, — сказал он, — она звала вас. — Могу я увидеть ее сейчас? — Скарлет повернулась в сторону закрытой двери в комнату Мелани. Нет, с ней сейчас доктор Мид. Я рад, что вы приехали, Скарлет. Я приехала сразу, как только узнала. Скарлет сбросила шляпку и плащ. Поезд! Она же не Скажите мне, что ей лучше, правда, Эшли? Поговорите же со мной! Не надо так на меня смотреть! «Она ведь не! «Она все спрашивала о вас», сказала Эшли и посмотрел ей в глаза. В его взгляде она прочла ответ на свой вопрос. На миг ее сердце замерло, а потом часто-часто забилось от какого-то странного страха, который был сильнее тревоги, сильнее горя. Этого «Не может быть!» – страстно твердила себе Скарлет, пытаясь отогнать страх. «Бывает, доктора ошибаются. Я просто не верю. Я не позволю себе поверить, что это правда. А не то я сейчас закричу. Буду думать о чем-нибудь другом». «Я этому не верю!» – иступленно крикнула она. Заглядывая в осунувшиеся лица всем троим и словно вызывая их на спор, почему Мелани мне не сказала, если бы я знала, ни за что бы не уехала в мрету. Эшли очнулся, в его глазах застыло страдание. Она никому не говорила, Скарлетт, вам в первую очередь. Она боялась, что вы будете ее бронить, если узнаете. Она хотела подождать до трех пока не будет уверена, что все в порядке. Она хотела всех удивить, чтобы потом посмеяться и доказать, как глубоко заблуждались доктора. Она была так счастлива. Вы ведь знаете, что значит для нее дети, как ей хотелось маленькую девочку. И все шло хорошо, пока... А потом вдруг... Безо всякой причины. Дверь в комнату Мелани тихо отворилась, и в холл вышел доктор Мид. Он закрыл за собой дверь и немного постоял, свесив седую бороду на грудь и глядя на четыре внезапно замершие фигуры. Вдруг его взгляд задержался на Скарлет Он шагнул к ней, и Скарлетт заметила в его глазах скорбь, смешанную с неприязнью и презрением, в чего ее испуганное сердце наполнилось чувством вины. «Значит, вы все-таки приехали», — сказал он. Не успела она ответить, как Эшли направился к закрытой двери. «Нет, не вы. Придется подождать», — сказал доктор. «Она хочет поговорить со Скарлетт". «Доктор!» сказала Индия, положив руку ему на рукав. В ее ровном, бесцветном голосе звучала мольба, трогавшая больше, чем любые слова. «Позвольте мне на одну минуту заглянуть к ней. Я жду здесь с самого утра, но она... Позвольте мне на одну минуту... Мне нужно сказать ей... Я должна ей сказать, что была мне права кое в чем». При этих словах она не взглянула ни на Эшли, ни на Скарлетт. Но доктор Мид бросил холодный взгляд на Скарлет. «Посмотрим, мисс Индия», — коротко ответил он. «Но вы должны дать мне слово, что не будете ее утомлять рассказами о ваших бывших ошибках. Она знает, что вы были неправы, и разволнуется, если вы начнете извиняться». Питер рука вставила. «Прошу вас, доктор Мид, не спите. вы же знаете, что закричите и тут же хлопнетесь в оморок!» Пити выпрямилась и посмотрела прямо в глаза доктору. В ее глазах не было слез, и все ее пухленькое, низенькое тело дышало достоинством. «Что ж, хорошо, дорогая, чуть позже!» Смягчился доктор Мид. «Идемте, Скарлет. Они на цыпочках прошли по коридору к закрытой двери, и доктор крепко взял Скарлет за плечо. «Ну вот что, мисс!» – торопливо зашептал он. «Никаких истерик, никаких предсмертных исповедей, или я клянусь Богом, я сверну вам шею! И нечего строить мне невинные глазки! Вы прекрасно знаете, что я имею в виду!» Мисс Мелли может умереть в любой момент. И вы не очистите свою совесть, если скажете ей обошли. Я ни разу в жизни не поднимал руку на женщину. Но если вы скажете ей хоть слово, вы мне за это ответите. Не успела она рта раскрыть, как он втолкнул ее в комнату и закрыл за ней дверь. В маленькой комнатке обставленной дешевой мебелью из черного ореха, было полутемно. Лампу прикрыли газетой. Маленькая аккуратная комната прилежной ученицы. Узенькая кроватка с низкой спинкой. На окнах простенькие тюлевые занавески, забранные в петли. На полу старенькие застиранные плетеные коврики. Все было так не похоже на богатое убранство спальни Скарлетт с высокой резной мебелью, розовыми, парчевыми занавесями и затканными розами ковром. Мала не лежала в постели. Ее истаившее тело под стеганым одеялом казалось совсем плоским, как у девочки. Черные косы обрамляли с двух сторон ее лицо. Валившиеся закрытые глаза были очерчены лиловыми кругами. Увидев ее, Скарлетт прислонилась к двери и замерла. Даже в полумраке комнаты она увидела, что обескровленное, безжизненное лицо Мелани приобрело желтовато восковой оттенок, оно заострился. До этого момента Скарлетт надеялась, что доктор Мид ошибается. Но теперь она все поняла. Во время войны в госпиталях она слишком часто видела такие заострившиеся лица и знала, что это означает. Мелани умирала. Но на какой-то миг ум Скарлетт оказался не в состоянии это воспринять. «Мелани не может умереть. Нет, это просто невозможно. Бог не даст ей умереть, когда она так сильно нужна Скарлетт. Никогда раньше ей не приходило в голову, что Мелани нужна ей, но сейчас правда проникла в самую глубину ее души». Она полагалась на Мелани, даже когда думала, что может положиться лишь на себя, и сама не догадывалась об этом. А теперь Мелани умирала, и Скарлетт поняла, что не сможет жить без нее. Теперь, на цыпочках, проходя по комнате к неподвижной фигуре, ощущая всем сердцем панический страх, Она поняла, что Мелани была ее мечом и щитом, ее утешением и ее силой. — Я должна удержать ее. «Я не могу ее отпустить!» — подумала Скарлет и, шурша юбками, опустилась на пол рядом с кроватью. Она торопливо схватила безжизненную руку, лежавшую поверх одеяла, и ее вновь охватил ужас. Рука была холодна, как лед. «Мелли, это я!» — сказала Скарлет. Мелани чуть приоткрыла глаза, и, словно убедившись, что перед ней действительно Скарлет. Снова закрыла их. Выдержав небольшую паузу, Она набрала воздух в грудь и прошептала. «Обещай мне». «О, все, что угодно!» «Бо, позабудься о ней Скарлетт могла лишь кивнуть. Судорога перехватила ее горло, И в знак согласия она мягко сжала руку Мелани. «Доверяю его тебе, На лице Мелани показалась тень улыбки. «Однажды я уже доверила его тебе, помнишь, перед его рождением?» «Помнит ли она? Ха, да разве такое можно забыть?» Так же ясно, как если бы тот ужасный день наступил снова, Скарлетт ощутила удушающую жару сентябрьского полдня, вспомнила свой страх перед Янки. Она отчетливо услышала топот ног отступающих конфедератов, вспомнила голос Мелани, умоляющий ее забрать себе ребенка, если она умрет. И еще она вспомнила, как ненавидела Мелани в тот день и надеялась, что она умрет. — Я убила ее! — подумала охваченная суеверным ужасом Скарлетт. Слишком часто я желала ей смерти. Бог услышал меня, и вот теперь он меня наказывает. О, Мелли, не нужно так говорить. Ты же знаешь, ты выкрапкаешься. Нет, обещай, Скарли глотнула Ты же знаешь, я обещаю, он будет мне как родной. Колледж? Слабым безжизненным голосом спросила Мелани. Конечно, университет Гарвард, тур по Европе, все, что он захочет, и японии, и, и уроки музыки. Прошу тебя, Мелли, постарайся же, но попытайся.